Последние слова Джоу Юя. Он застонал несколько раз и скончался. На его место Сунь Цуань назначил Лу Су, а тело Джоу Юя приказал доставить Чай Сан для погребения. Однажды ночью в Дзинь Джоу Джугэлян, наблюдая небесные знамения, воскликнул «Джоу Юй умер». Утром он сказал об этом Лю Бэю. Тот послал людей разузнать, так ли это, и ему сообщили, что Джоу Юй действительно скончался. «Еще я заметил», — промолвил Джугалян, — «что звезды скапливаются на востоке, а это значит, что умершего заменит Лусу. Я отправлюсь в Дзяндун якобы оплакивать Джоу Юя и разыщу там мудреца, который будет помогать вам». В сопровождении Джао Юня под охраной 500 воинов Джугэлян с жертвенными дарами отправился прямо в Чайсан, где его с почетом встретил Лусу. Джугэлян приказал поставить перед гробом Джоу Юя все необходимое для жертвоприношения, совершил возлияние жертвенного вина и, опустившись на колени, стал оплакивать умершего. — Увы, Джоу Юй! Как горько мне, что ты безвременно умер. Дни нашей жизни предопределены судьбою, Но я не могу не скорбеть о тебе. Я оплакиваю твою юность, Когда ты дружил с Суньце. Я оплакиваю твою молодость, Когда ты, как орел, взмыл ввысь. Я оплакиваю те дни, Когда ты в расцвете сил Пошел в далекий поход, Чтобы покорить Ба-Цю, и доставил немало тревог «Лю-Бяо». «Я оплакиваю те дни, когда твоя слава достигла зенита. Я оплакиваю твердость твоего духа. Ты никогда не опускал крылья и всегда был готов широко расправить их. Я оплакиваю то время, когда ты был на озере Пойанху, и к тебе пришел Дзянгань. Во время пира ты сумел перехитрить его». Ты все сделал так, как хотел. Я вспоминаю, каким ты был в те годы. Я вижу твою мужественную красоту. Я не забыл твоего блестящего ума. Я лью слезы о том, что ты так рано покинул этот мир, что пролил свою кровь». Закончив обряд, он пал ниц, изображая беспредельное горе. В честь Джугаляна был устроен пир. Сразу же после пира Джугалян попрощался и направился к своему судну. Здесь он увидел человека в даотской одежде, простых сандалиях и бамбуковой шляпе. Он жестом остановил Джугаляна и обратился к нему с такими словами. «Сдается мне, вы приехали оплакивать Джоу Юя с тайной целью» нанести оскорбление восточному У. Уж не хотите ли вы сказать, что у них больше нет способных людей? Джугэлян узнал Пантуна и рассмеялся. Они немного поговорили, затем Джугэлян дал Пантуну письмо и сказал. — Я знаю, Сунь не допускает вас к большим делам. Приезжайте лучше в Цзиньчжоу, и мы с вами вместе будем служить любею Человек он благородный, гуманный и по достоинству оценит вашу ученость. Пан Пун обещал приехать. Джугалян возвратился в Дзиньчжоу. Как-то в беседе с Суньцуанем Лусу сказал, «Мои таланты слишком ничтожны, и Джоу Юй напрасно советовал в случае его смерти назначить меня на его место. Поверьте». «Не гожусь я для этой должности. Если хотите, я представлю вам человека, который прекрасно разбирается в знамениях неба и законах земли, а также в делах управления государством». «Это Пантун из Сяньяна». «О, я о нем давно слышал», — воскликнул Суньцуань, — «и очень хотел бы его повидать». Лусу привел Пантуна. Но его странная наружность, густые брови, слегка вздернутый нос, смуглое лицо и коротко остриженные волосы произвели на Суньцуане неблагоприятное впечатление. — Вы, кажется, всю жизнь посвятили науке? — спросил он.